Интерлюдия первая Ольф стартовал от перона, как заправский гонщик. Сидящий рядом гном вытер глаза. «Ветер, зараза, силен! Аж слезу вышибает!» «Угу», — поддакнул водитель. «Да не переживай ты так! Есть у сокола и когти, и острый клюв!» «Поговори мне!» — заворчал Турин. «Клюв у него есть! Вот за этот клюв его и поймают, и как телка в в рот приведут!» Это раньше аватар Фальк был никому не нужен, а сейчас он наследник Рика. Кланы холода за него войну устроят, а самый простой способ — это как раз через клюв. А кто знает, что он наследник? Там же только свои были. Кому надо, узнают. Или кто в кабаке сболтнет. А может, и стукачок у нас сидит. — ты, дядька, тоже сказанешь, — засмеялся водитель. — Стукачок. Да чтоб кто из братьев стал на других доносить, да не бывало такого. Вот пока мозгов у тебя в голове не прибавится, крути баранку и помалковай. А жизнь штука сложная, бывает и петух яйца несет. Рули к управлению, надо действительно заявку передать.